Глава 14 Следующие полдня ничем примечательным не выделялись. Редкие остановки из-за сухарей, остовов крупной техники и диарии. Да нет, их кормили только свежим. Просто отвыкшие желудки не выдержали свежее жирное молоко с яйцами. Карина сильно на всех ругалась, раздавая жевать какие-то редкие полые плоды неведомых растений. На вкус они были горьковатыми. То, что они были редкими и дорогими, кроме Карины, никто не задумывался. Но эти плоды реально помогали. И скоро лишних остановок вообще не стало. Растительность тут была еще скуднее, а солнце пекло сильнее. И если бы не сделанная крыша, было бы совсем плохо. Даниле даже пришлось поменяться местами с рыжей. У нее на солнце обгорела рука и часть шеи до красноты. И сейчас солнце пекло ему руку там, где крыша не накрывала тенью. Но ему было проще. Время близилось к обеду, и солнце жарило спереди и практически не попадало. Когда здесь сидела рыжая, солнце как раз с ее стороны заглядывало под крышу. Сейчас они должны выйти население, обозначенное на карте среди развалин. Тут же на карте был и приличных размеров пруд. Возможно, там и пообедают. Правда, ничего молочного точно заказывать не будут. Поселок был также обнесен разномастной стеной из жести и старых машин. Вот только появлению чужого шагохода тут были совершенно не рады. И при приближении местные жители, побросав все, скрылись за воротами. «День добрый!» — крикнул Данил. Добрый. «Чего хотели?» Не слишком вежливо спросили со стены. «Перекусить да отдохнуть. Езжайте отсюда. Там ешьте и отдыхайте. И что, всех так выгоняете? А зачем вы нужны? Торговля, например. Нам деньги не нужны. У нас магазинов нет. Если что, на обмен есть. Вон, на берегу располагайтесь, сейчас гонца пришлем. А лучше ехали бы вы отсюда подальше». Пока с вами разговариваем, у нас скотина разбредается. Ладно. Мы в хвосте пруда перекусим за пару километров отсюда. Гонца не нужно. Подскажите только, как добраться до старца умудренного. Не знаем мы никакого старца. Не вы первые спрашиваете, но все ехали в том направлении, куда и вы едете. Ну и на том спасибо. То, что не все рады пришлым, Было для Данила откровением, он считал, что народ в степи рад каждому, но тут, видно, таких радостных не осталось. Научили уже всех, а необучаемых грифы растащили давно. Длительная остановка на обед, даже купание в пруду и снова тряска. Отдельные сухари не радовали, лишняя остановка. Уже хотели не останавливаться, на ходу стрелять и ехать дальше, даже не лутая. Решили последнего облутать, а остальных даже не смотреть, если у них нет рюкзака. Ну и с этого сухаря Шило принес пояс, в котором были зашиты три золотые монетки, хоть и сухарь был неприметный, без всяких рюкзаков и сумок. Так что пропускать нежить они все-таки не стали. Стреляли и обыскивали каждого. Различные машины, встречающиеся на пути, были слегка разграблены. Нет, все агрегаты стояли на местах, а вот ящики, провода были обобраны. Видно, что старая дорога, вдоль которой двигался Данил, не такая уж и неезженная. Тут, наверное, иногда передвигались торгаши и контрабандисты. Один раз встретилась подвода, при приближении к которой хозяева бросили ее и побежали на утек и чтобы не пугать излишний народ, пришлось демонстративно отвернуть и объехать их по большой дуге. Видимо, тут помимо торгашей встречаются и грабители, причем такие, которые зверствуют, не просто так же народ пугается и бежит в рассыпную, завидев шагоход. Но по пути им больше никто так и не встретился. Да и вообще за третий день пути проехали больше, чем за предыдущие два. Наверное, все уже как-то привыкли к дороге. И она такой сильной усталости уже не вызывала, да и не отвлекал никто по дороге. Редкие броды были отличными, проходили их практически без остановок. Так что они прошагали вдоль старого тракта, и сейчас нужно было сворачивать с него. Не то, чтобы они ехали по старой дороге, нет. Дороги сейчас тут не было. В смысле, покрытия не было никакого. Но она когда-то давно была и кое-какие удобства оставались. Где-то подъем более пологим сделан, где-то овраг засыпан, да и старый тракт шел по водоразделу, что исключало огромное количество оврагов и рек. А сейчас им предстояло свернуть на полностью пересеченную местность и прошагать по ней теоретически 80 километров, а практически этот путь можно увеличить вдвое а пока они перешли очередной брод и свернули с тракта вдоль реки. Им предстояло прошагать километров 30, а потом еще раз свернуть. Даже на этом пути в 30 километров было два подозрительных места. Это две ложбинки. Насколько они проходимы, по картам было непонятно. Хотя долго гадать не пришлось. Уже через 10 минут они преодолели первую ложбину, которая оказалась очень удобной для шагохода. Плавные спуски, заросшие травой. А вот еще минут через 20 совершенно в неожиданном месте, где на карте не видно было никаких препятствий, прямо поверх травы тек широкий ручей. И не было бы проблем, если бы этот ручей намал себе русло. Перешагнули бы его и все. А так этот ручей тек широкой лентой прямо поверх травы, словно весенний из-под кучи со снегом, и так же, как и весенний, напитал землю, а под верхним слоем сплетенных корней была грязь. И как глубоко проверять не хотелось. Поездив в поисках удобной переправы через этот ручей, чуть выше по течению нашли развороченное грязное месиво, вероятно, следы шагохода. Кто-то провалился тут и, размесив грязь, перебрался на этот берег. Решили тоже рискнуть, правда не тут, а где ручей был самым узким. Все вышли из шагохода. А темнило хотел проверить сначала, наступив только передними ногами шагохода на опасный участок, провалится или нет. А если провалится, то на какую глубину. А участок действительно был опасный. Верхний слой травы ходил волнами, будто это водяной матрас. По задумке хотели посмотреть, как глубоко провалятся передние ноги. Ведь грязь тоже не бесконечная. Где-то там, в глубине, под ней должна быть твердая глина. Но, как ни странно, корни шагоход выдержали. Хоть под ногами земля заметно прогнулась, и если бы темнило подождал пару секунд, ноги провалились бы. Но он не стал ждать, а двинул вперед. И... И спокойно перешел опасный участок, земля все выдержала. Следующая ложбина, которую так опасался Данил, была вообще еле заметной. Правда, заросшей деревцами и кустарником. Проблем с преодолением этой ложбинки не предвиделось. Однако, как только шагоход спустился в ложбинку... Бдень! По передней стойке, почти под самой крышей, Над головами ударилась со звоном пуля. Что характерно, выстрел это почти слышно не было. Не просто так говорят, что летящую к тебе пулю не слышно. Она не вжикает, не свистит. Расслабленное полудремотное состояние со всех слетело махом. Неприятная ситуация. Если сетчатые борта худо-бедно защищают от нежити, то вот от пули такие борта не защитят, а даже наоборот. Такие борта не позволяют выпрыгнуть в любом направлении. А скучены они хорошо в кузове. Стреляй наугад, по двое валить будешь. Стреляли явно из тех кустов, метров с 50. «Карина, противоположную сторону шила!» «Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду!» — перебил Данилу урок от пулемета. Бланш молодец, не дала неизвестному стрелку даже перезарядиться. а — кто-то завыл нечеловеческим голосом из тех кустов, про которые Данил и думал. — Темнило, стой! Шила, Геха, на выход! Остальные прикрывают! Данил сам, насколько возможно, быстро выскочил из шагохода. За ближайшими кустами не переставал кто-то орать. — Шила, правее пригибайся! Геха, левее! Вперед! Остальные стрелять во все, что шевелится. Не надо стрелять! Мы сдаемся! Послышался крик из кустов. Выходи по одному за дра высоко руки! Никакой реакции. Если насчет три не выйдете, начнем стрелять! Раз, два! Из кустов одновременно выскочили четверо парней, поднимая над головой различное оружие. «Ружья на опал. Парни тут же покидали на землю ружья. «Все? Один раненый!» «Ты! Забери у него оружие! Остальные по одному сюда!» Данил валил всех на землю лицом вниз, заставляя раздвигать ноги и класть руки за голову. Гехашила, тащите раненого!» «Карина, идем глянешь, что с ним!» «Да что там с ним может быть?» — Раз орёт долго, значит, нормально всё там. — Ну, может, и ненормально. Карина увидела раненого в бедро пятого парня и как-то изменилась в лице. Видно, что ранение могло быть серьёзное. Вместе с Кариной выпрыгнули из шагохода кучер, серые и рыжие. Причём распределились по секторам. Ну, кроме Карины и кучера. Кучер подошёл к Даниле ловко ты с пленными управляешься я чего то не знаю и ты в спецвойсках раньше служил нет фильмов много смотрел ну ну я это заметил еще там когда ты новенького паренька под дулом пистолета профессионально обыскал не поверил кучер но больше вмешиваться не стал да и данил не стал оправдываться не верит и не нужно и что нам с вами делать ⁇ Спросил Данилу пленных. ⁇ Отпустить! ⁇ Что? ⁇ Чтобы ты на обратном пути народу побольше набрал и вновь нас встретил? ⁇ Мы больше не будем. Ну вот, грохнем вас сейчас, тогда точно не будете. Пожалуйста, не нужно. Для чего хоть стрелять по нам начали? Нам шагоход нужен. Для чего? ⁇ Хотели добраться до ближайшего города. «Ну, мне вас не понять. Вы что, думаете, перестреляли бы нас? Появились в городе на шагоходе, и никто бы вас не спросил, как это всем знакомый в городе шагоход поменял хозяев? Мы не хотели вас убивать. И для этого стреляли. Мы стреляли мимо шагохода, чтобы вас напугать. Ну, у вас получилось. Мы напуганы и... «Ай!» — скрикнул раненый, перебив все разговоры. Не бреши, не так уж и больно, приговаривала Карина, разрезав штанину и обрабатывая рану. Тебе повезло, сосуды не задело. Скольз прошло, всего лишь царапина. Здесь вообще все хорошо заживает, так что через неделю будешь скакать как новенький. Ну Но, блин, они же еще желторотые пацаны. Что с ними делать? Грохнуть рука не поднимается. Да даже уже отметили неохота, Хотя изначально было такое желание. Даже не просто желание, а нестерпимое желание. А вот сейчас куда-то пропало. Геха, тащи оружие и все, что найдешь сюда. Шило, обыскивай вот крайнего. Дернитесь, пристрелю. Данил убрал винтовку на плечо и достал пистолет. «Не имеете права!» Вдруг заговорил молчавший до этого парень, ближник Даниля. Что? А ты имеешь право отбирать шагоход? У Данила закипела злость так, что он носком ботинка саданул парню по ребрам, и тот перевернулся на бок, скрючившись в позе эмбриона. Имел право стрелять в людей. Данил еще раз носком ботинка ударил в живот, и, наверное, забил бы его до конца. Но ладонь рыжей его остановила, вмиг успокоив всю злость. «Перестань. Он еще малолетка. Ты старше этой малолетки года на три». Данил уже взял себя в руки и ответил так, для проформы. Но вот малолетки явно было мало. Он с ненавистью поглядывал в сторону Данила. Видимо, это был какой-то избалованный сынок. Уж слишком он себя над другими людьми ставил. И Данил не удивился бы, если узнал, что именно этот щенок подбил остальных на грабеж шагохода. Парни были довольно богатые. У того, кто больше всех возмущался, нашлось три золотых монеты нестандартного образца и довольно большой кошель, набитый серебром. Судя по всему, для остальных неудавшихся налетчиков это было неожиданностью. Четыре ружья местного образца и одна интересная нарезная двустволка, сделанная под винтовочный патрон. Эту двустволку облюбовала себе Карина, тем более, что патронов к ней было 42 штуки. Вывели налетчиков из ложбины и вновь уложили лицом вниз. «Значит так, парни. Сейчас мы отъедем на 50 метров, там выложим еду и одно ружье с патронами». Вы лежите мордой вниз, пока мы совсем не уедем до горизонта. Потом идите на все четыре стороны. Еще раз поднимите оружие на людей, живыми не уйдете. Поняли? Поняли. Так и сделали. Провизию, палец и всю амуницию сложили кучкой, иначе если все забрали бы, это было равносильно просто пристрелить парней на месте. Из-за этого же оставили одно ружье с 30 патронами. Только наверняка слишком близко оставили. Меньше 50 метров точно. Потому что как только шагоход отъехал еще на 50 метров, щенок, которому Данил думал, что сломал ребро, вскочил и побежал за ружьем. Данил попросил остановить шагоход и вскинул винтовку, а бланш и до этого в ту сторону держал и пулемет. Но наглого парнишку это не остановило. Данил наблюдал через прицел, как тот хватает оружие и судорожно пытается его зарядить. Для чего, пока непонятно. Думалось, что парень первым из своей команды захватит оружие, и ему не придется остальным объяснять, почему он от остальных закрысил деньги или просто подчинит остальных силой оружия. Ну, по крайней мере, до первого сна ему это удастся точно. Но нет, ожидания не оправдались. Щенок начал вскидывать ружье в их сторону. Брать лишний грех на душу совсем не хотелось. Данил понял это только сейчас, поэтому тянул до последнего. Тянули его товарищи, ожидая, кто выстрелит первым. Кстати, Данил на правах командира мог отдать приказ Бланш или Карине. Но что он будет за человек, если грех переложит на другую душу? Даже если отдаст приказ, все равно грех на нем. Только еще чужая смерть будет на ком-то. Так-то, судя по всему, что у Карины, что у Бланш трупов за душой хватает. Но Данил не тот человек, что перекладывает ответственность на другого. Это его карма. Поэтому дистанция всего 50 метров. Тут даже оптика не нужна. Пуля, правда, пройдет выше прицела, так как планка на 75 метров стоит. Нужно прицелиться где-то в подбородок. Данил плавно потянул за спуск. Тудух! Пуля вошла ровно посередине лба. Парень откинулся, выронив ружье из рук. «Поехали!» — скомандовал Данила. Возвращаться — плохая примета. Там вон сколько у него товарищей. Похоронят. А они похоронят, значит, заслужил. Еще 20 километров им ничего не встречалось. Так что в 6 вечера они находились на берегу реки, от которой нужно было вновь сворачивать. Конечно, можно было двигаться еще пару часов, но место было очень уж удобное для ночлега. Молодой, всего-то метров пятнадцать в длину овраг примыкал к реке, образуя естественное укрепление, защищенное с одной стороны этим оврагом, с другой обрывистым берегом. Поэтому решено было остановиться на ночь здесь, тем более и дрова, и вода рядом. В десять вечера Данил заснул, лишь слегка мучимой совестью. Всего лишь раз пять перевернулся с боку на бок, но заснул крепко а это значит, что делал все правильно. Ночью его разбудил выстрел. В дежурство Гехе к нему подкрался вампир. Эта разновидность нежити ничем внешне не отличалась от сухарей, но могла присаживаться, ползать на четвереньках и карабкаться по препятствиям. Этот вампир вскарабкался со стороны реки, где не была установлена сигналка. Тут в одном месте упало дерево и по его стволу вампиры вскарабкался. Но еще один урок на будущее — ставить сигнализацию даже там, где вроде бы она не нужна. Повезло еще в том, что Геха был ученый именно вампиром, когда тот ему в защитный жилет вцепился. В одно из первых дежурств придремал, с тех пор Геха бдит лучше Филина, крутя головой на 180 градусов. Остатки ночи и утра прошли без приключений. Поели, собрались и поехали дальше. Вот теперь, где они ехали, нога человека, если и ступала, то много десятилетий назад. Первый же сгнивший остров грузовика подтвердил это предположение. Хоть кабина сгнила до дыр, а колеса вросли наполовину в землю, все указывало на то, что этот грузовик никто не лутал. В бардачке лежал растрескавшийся пластиковый стакан. А пластик в этом мире относился к дорогим материалам. Местные делали что-то похожее на карболит или бакелит. Там же лежал ржавый складной нож. сиденье все прогнило и никуда не годилось. А за сиденьем нашли целое сокровище. Гидравлический домкрат на 10 тонн. Ручная лебедка с ржавой цепью. И так по мелочи. Кувалда, лом, различные ключи и пассатижи. Правда, заржавевшая. Там же стояла пластиковая двухлитровая канистра с моторным маслом и лежал шприц-масленка, набитая какой-то консистентной смазкой. Данил пролазил все карманы из железа, которые наварены были для усиления конструкции кабины. Практически везде нашел заначки. Правда, неинтересные для него. Там лежали запасные подшипники. Римни приводов, свечи зажигания. Конечно, все ржавое и растресканное, что не предполагало их дальнейшего использования. В кузове лежали сгнившие ящики с пустыми бутылками, а под капотом стоял вполне себе нормальный шестицилиндровый бензиновый двигатель. Еще из интересного, к стартеру шли толстые кабели в пластиковой оплетке. Данил не пожалел времени и аккуратно отвернул все провода. Даже тонкие жгуты проводов, которые шли на задние фонари и на переднее освещение, я поснимал. Во-первых, это медь, которая по весу равнялась деньгам. Во-вторых, в этом мире было плохо не только с пластиком, но и с проводами. У местных практически вся проводка, что в шагоходах, что в домах, подключалась медными шинами, которые совершенно не гнулись а ему нужен был провод как минимум для сварочного аппарата. Следующей техникой, которая встретилась им на пути, был совершенно новый, можно сказать, почти в заводской смазке, паровой локомобиль. Эту паровую машину со стороны можно было принять за паровой трактор. Но это не так, хоть у него и были колеса, но только для буксировки. Сама же паровая машина предназначалась для привода неподвижных молотилок, мельниц, электрогенераторов. Грубо говоря, это стационарная машина, которую при необходимости можно было отбуксировать в другое место и там подключить к потребителю. Видно было, что этот агрегат буксировали. Вон даже дышло оторванное лежит. Потеряли по дороге. И то, что тащило сцепку, уехало вон в ту сторону. Как далеко проверять не хотелось. Данила смотрел диковинную машину. Совершенно новая. Труба сложена в походное положение, на всех ящичках и дверках установлены заводские свинцовые пломбы. В городе, в квартале, сей агрегат очень пригодился бы. Но как переместить его в квартал? Буксировать? Данила решил забрать его на обратном пути. Даже ящики с инструментом не стал вскрывать. Пока оставил все как есть, назад поедут, будет стоять целым хорошо, попробуют забрать. Возможно, шагоход его утянет, не будет стоять или его разграбят, еще лучше. Минус — огромная проблема с буксировкой. Конечно, двигаясь напрямую, были свои плюсы в нахождении нетронутого, но были и минусы. Постоянно натыкались на какие-то овраги, не нанесенные на карту канавы, рытвины. Большинство таких рытвин было с полметра метра в глубину, и шагоход преодолевал такие препятствия, не задумываясь. Но некоторые приходилось объезжать, при этом возвращаясь назад по большой дуге. Иногда вообще более светлую полоску Данил принимал за другую растительность. Но на самом деле это была мелкая речушка, которую можно было перейти в любом месте. Ну и, как оказалось, он слишком самонадеянно считал себя большим специалистом в картах. Но ближе к обеду Данил понял, что заблудился. Тут ничего удивительного. Во время Второй мировой войны штурманы самолетов частенько терялись на картах, хоть и часто летали по ним. А Данил, можно сказать, первый раз так далеко двигался по картам без глонаса. А враги в степи были похожи один на другой. Где он свернул, не там, тоже было непонятно. Так-то ничего страшного. Направление движения есть, компас есть. Нужно двигаться дальше на юго-восток, встретиться к какой-нибудь объект покрупнее и позаметнее типа реки или озера. Там подкорректируют направление. Вот только было одно «но». Данил не знал, где находятся аномалии. И влететь в одну из них было плёвым делом. Только он подумал, как бы визуально определять аномалию, как вот она. Шило прокричал, что справа на горизонте много техники, точнее, восемь единиц, которые разбросаны в радиусе трех километров. Здравый смысл кричал, чтобы держаться подальше от этого места. Но любопытство, которое сгубило не одну кошку... Наоборот, подталкивало посмотреть, что там. Тем более, как понял Данил, нежить обычно кучковалась не в самих аномальных зонах, а где-то рядом, километрах в пяти. Темнило остановил шагоход и воцарилась звенящая тишина. Вроде бы приводы шагающего механизма незначительно жужжат электромотором, еще тише гудят шестеренки в редукторах. Но при полной остановке становилось действительно хорошо. Лишь небольшой шум ветра, стрекотание кузнечиков и крик ястреба, будто в американских прериях. Данил достал планшет с карты и начал рассматривать обозначенные аномалии. Совершенно определенно они сейчас находятся вот здесь. Он отметил точку на карте. Получается, они свернули неправильно вот тут. Ему стало все ясно. Всего-то на тридцать километров на юг забрались. Теперь нужно двигаться строго на север, и они попадут в нужную деревеньку. Бух! Где-то очень далеко прогремел выстрел, но совершенно непонятно где. Бух! бур -бу, бу бух Слилась далекая канонада в единый звук. Зато сразу стало слышно, где это. В противоположной стороне отброшенной техники. Поможем? Спросил темнило. Данил, если честно, не хотел ввязываться. Слишком много тут было разборок, которые лучше обходить стороной. Но если так поставлен вопрос, то он просто обязан помочь. Поехали. Это затем холмом.